Морковь 100 г, репа 100 г, сельдерей 40 г, салат 40 г, помидоры 100 г, огурцы свежие 100 г, капуста квашеная и маринованная 80 г, сметана или майонез 100 г, зелень 20 г, соль по вкусу. Овощная закуска. Подготовленную свёклу отварить и натереть на крупной тёрке. Мелко нарезанный репчатый лук растереть с солью и перцем, мелко рубленным чесноком. Сырую морковь натереть на мелкой тёрке. Овощи соединить, перемешать, добавить толчёные орехи, заправить майонезом или сметаной. Подавать его, украсить ломтиками солёного огурца. Свекла 400 г, лук репчатый 50 г, чеснок 10 г, морковь 40 г. рыжи 100 г, мёны 100 г, сметана 300 г, огурцы солёные 50 г, соль, перец по вкусу. Невничный салат. Подготовленный сладкий стручковый перец нарезать соломкой. Помыть, очистить от кожицы и нарезать ломтиками свежие помидоры и огурцы. Репчатый лук подготовить и нарезать кольцами. посолить и залить холодной водой, чтобы ушла горечь. Через некоторое время воду слить, а лук смешать с овощами. Добавить зелень петрушки и укроп, посолить, заправить уксусом и растительным маслом. Перец 300 г, помидоры 140 г, огурцы 100 г, лук 40 г, петрушка 20 г, укроп 20 г, масло растительное 60 г, уксус, соль по вкусу. Помидоры по-домашнему. Не совсем созревшие помидоры помыть и разрезать пополам. Слегка выжать сок, удалить семена. Поджарить на растительном масле мелко нарезанный лук, добавить отваренные, нарезанные дольками грибы, немного помидорного сока с мякотью, растереть чеснок, приправить всё солью и перцем и держать на огне, пока соус не загустеет. каждые половинку помидора наполнить приготовленной массой и уложить в смазанную маслом посуду, пересыпать толчёными сухарями. Полить всё растительным маслом и поставить в духовку на 10-15 минут. Помидоры среднего размера 1 кг, лук репчатый 150 г, масло растительное 100 г, чеснок 20 г, грибы свежие 300 г, сухари толченые 50 г, соль, перец по вкусу. Салат из сырой моркови с хреном. Морковь натереть на тёрке тонкой стружкой, добавить тёртый хрен, сметану, соль, сахар, всё перемешать. Морковь 500 г, хрен корень 100 г, сметаны 60 г, соль, сахар по вкусу. Салат из свежих овощей. Овощи помыть, морковь нарезать, редис, редьку натереть на тёрке. всё перемешать, залить сметанным соусом. Морковь 200 г, редис 200 г, редька 200 г, соус сметанный 100 г. Салат из яблок и сельдерея. Кислые яблоки и сельдерей почистить, натереть на крупной тёрке, луковицу на мелкой. Всё перемешать и заправить сметанным соусом. Яблоки 300 г, брок 100 г, сельдерей 200 г, соус сметанный 100 г. Салат из красного сладкого перца, зелёного горошка и риса. Сварить и рассыпчатый рис. Испечь в духовке красный сладкий перец. Нарезать его длинными полосками. Отварить зелёный горошек. Смешать овощи с рисом, посолить по вкусу. Заправить соусом из растительного масла. уксуса и сахара. Выложить в салатник и украсить кружочками яйца и зеленью петрушки. Этот салат можно приготовить быстрее, используя маринованный консервированный красный перец и консервированный зеленый горошек. При этом в заправку он добавляет меньше уксуса. Рис вареный 200 граммов, перец красный стручковый 100 граммов, горошек зеленый 200 граммов, масло растительное 60 граммов, яйцо. А одна штука — уксус, соль по вкусу, винегрет с фасолью и грибами. Отдельно отварить свеклу, фасоль и картофель.